Глава шестидесятая «Ты не имеешь права на подобные действия», — медленно и с угрозой прошипел Эйшеру Фертинг, который был повыше и недавно изображал перед никой Дмитрия. «Капитан корабля Я, а ты хоть и советник, находишься тут незаконно. Здесь ты должен подчиняться моим приказам». Он быстро нажал на пульте управления какую-то кнопку. открывая двери и впуская внутрь тринадцать кнорингов, которые тут же окружили Эйшера и Нику плотным кольцом. «Многовато», — мрачно подумала Ника, наблюдая, как у разъярённых охранников по частоколу рогов молниями вспыхивают яркие электрические разряды. Она интуитивно чувствовала, что многие из этих воинов жаждут поквитаться с ней за козлов. Девушка понимала, что размахивать лазером в рубке управления космическим кораблём весьма чревато, Дав себе установку действовать с особой осторожностью, Ника приняла боевую стойку. Но драться ей не пришлось. Эйшер быстро вскинул открытую ладонь вверх и скомандовал. «Корабль. Авторизация». С потолка на кончике его пальцев быстро опустились полупрозрачные искрящиеся голограммы. Облетели его руку со всех сторон, прошли сквозь лицо и исчезли. «Приветствую вас, советник». раздался приятный и вежливый женский голос бортовой компьютерной системы. «Какие будут указания?» Услышав обращение советник, к норинге все как один, рухнули на колени и сложили оружие. Ника выдохнула с облегчением и с интересом наблюдала, как грозные вспышки на их рогах постепенно бледнеют. «Принимаю командование на себя», — громко провозгласил Эйшер. «Принято», — отозвался компьютер. «Отставить». Громко зашипел уже дмитрий «Этот советник проник на борт нелегально. Я, капитан корабля, приказываю запереть его вместе с сообщницей до выяснения всех обстоятельств». «Ответ отрицательный», — бесстрастно возразил голос. «Директива 1.01 предоставляет советникам полную свободу действий». Ника посмотрела на Эйшера с уважением. «Но наш корабль выполнял задание». напрямую санкционированное Высшим Межгалактическим Советом. «Один советник не вправе менять решение целого комитета. Мы столько сил потратили, чтобы найти Еву, а он собирается отправить её на Землю», — не сдавался Фертинг. Ника очень радовалась тому, что хорошо понимает каждое слово, произнесённое вслух или телепатически. «У вашего корабля нет разрешения отправлять на Землю бактериологическое оружие». в целях уничтожения целой популяции. Грозно сверкнул очами на фертинга Фейшер. «Ты в своём уме?» — воскликнул бывший капитан корабля, растерянно захлопав большими ресницами. «Это провокация!» «Неужели?» — усмехнулся Шеронит. «А ярко-зелёненький тоже так думает». С вызовом посмотрел он на притихшего инопланетянина. Кое-кто втихаря проник в рубку, и ввел координаты Земли в систему запуска бомбы. «Верно, земляночка?» Обратился он к Нике. Девушка понятия не имела, что за код набирал инопланетянин, воровато озирающийся по сторонам. И был ли это вообще кот или что-то другое? Но сочла необходимым тут же поддакнуть Эйшеру. «Верно». «Я лишь выполнял приказ», — огрызнулся инопланетянин. «Кто дал тебе задание?» Сурово надвинулся на него Эйшер. «Отвечай». «Советник», — попятившись назад, признался Фертинг. «Это советник Вэлфер. Не распыляйте меня, пожалуйста», — побледнел ярко-зеленый, прочитав мысли Эйшера. «Как ты мог». Пораженно прошипели в один голос его бывшие соратники, отшатнувшись от него, как от прокаженного. Значит, Стафферы во главе со своим советником решили пойти наперекор к комитету. Они решили уничтожить землю, не дожидаясь, пока дебаты в комитете будут закончены. Помрачнев сделал вывод Эйшер. «Вы представляете, какие будут последствия?» Глухо поинтересовался он у Фертингов. Ответа не последовало, но в повисшей тишине Ника уловила мрачные мысли всех присутствующих. «Межгалактическая война». «Ты просчитался». После продолжительной паузы снова обратился к предателю Эйшер. «Амантис и Ева помешали твоим планам. Они спасли Землю». Нику так и подмывала заявить, что никакая она не Ева. Сколько можно её так называть? Это имя её уже бесит. И вообще, откуда Эйшер знает о её первой встрече с Амантис? Она ведь ничего ему не говорила. «Откуда я всё это знаю?» — ответил Эйшер на недоумевающий взгляд ники «Прочитал в твоей голове, когда ты прилегла на моё плечо». Обезоруживающе улыбнулся он. «Я тоже тебя люблю». Хрипло рассмеялся он в ответ на гневные мысли девушки. «Они не помешали моим планам, а лишь отсрочили их». Вдруг громко заявил ярко-зелёный. «Землю уже не спасти. Я выполнил задание». «Вы опоздали». «Что?» Ника схватилась за пронзённой острой болью сердца, а Эйшер метнулся к пульту управления. «Компьютер-статус», — быстро скомандовал советник. С корабля была запущена ракета со штаммом вируса ХН-2-012. бесстрастно отозвался искусственный интеллект. «Место прибытия — Земля. Время прибытия — через шесть мегапиксаров». отменить прибытие, сменить координаты. Скомандовал Эйшер, услышал неутешительное. Ответ отрицательный, действие невыполнимо.